История восьмая. Лефевр. Я так и знала, так и знала, выпалила птичка. Неужели ты слышала о Лефевре? недоверчиво спросила Вера. Нет, но я с самого начала говорила, что этот карлик не тот, за кого себя выдает. а вы мне не верили, не верили. Вера с Лилли переглянулись. Птичка слишком разошлась и не мешала бы ее остановить. Давайте лучше послушаем подснежников, предложил Лилли. Они в отличие от тебя знают что-то очень важное. Птичка обиженно отвернулась, но замолчала. А подснежник принялся рассказывать. Лефевр, наш заклятый враг. Когда-то, очень давно, этот тролль пришел к нам с самого юга Франции. Пришёл пешком. Несмотря на кривые, похожие на палки ноги, он прячет их под длинным плащом, добавила Подснежница. А почему, перебила Вера, почему одно ухо у него острое, а другое обычное? В этом вся и беда, вздохнула Подснежница. Да, продолжил Подснежник. Острое ухо у него от отца, очень злого черта, грозы перенийских гор. А обычное ухо от матери простой французской девушки. Да, вот бедняжка снова вздохнула подснежница. Отец Лефевра силой затащил ее в свою темную зловещую пещеру. И вот от матери досталось ему не только человеческое ухо, человеческое имя, но и способность к чувствам. Правда, эти чувства искажены, сами понимаете когда такой отец подснежница грустно опустила голову. Вера, Лилли и птичка с нетерпением ждали, что же будет дальше. Мы, продолжал подснежник, как вы уже знаете, живем здесь с появления первого снега и живем счастливо, несмотря на одно печальное обстоятельство. Видите, какие мы старые. А если бы не Лефевр, мы бы и теперь были тюннами всегда юными прошептала подснежница. Но однажды, очень давно, лефевр точно как вы провалился в сугроб и попал к нам. Сколько раз я говорила, что надо укреплять двери, что они прогнили. Ладно тебе. Тогда бы мы не помогли Лилли, птичке и Вере. А мы еще ничем не помогли, проворчала подснежница. Как же, как же, вмешалась птичка. Ваш невероятный сугроб спас нас от рук, э, от лап этой ужасной, как вы говорите, барабанты!» Ну, так и что ли, Лефевр напомнил Лилля. Да-да, заторопился подснежник. Лефевр провалился к нам и притворился больным. Мы долго за ним ухаживали, приносили ему снежные угощения, поили снежным отваром. Он пробыл у нас некоторое время пока наконец в один летний день не сказал: "Мне пора. Вечно ты все путаешь, пробубнило подснежница". Он сказал: "Я ухожу". Ладно, ладно. Главное, он хотел, чтобы мы пошли с ним. По его словам, он проделал такой далекий путь с Пиренейских гор, чтобы стать главным троллем севера потому что у себя на родине он едва ли не один единственный житель и править ему там неким. а северная нечисть известна во всем мире своими злоумышлениями вот он и объявился здесь а и куда же он вас звал спросила птичка как куда удивилась подснежница на самый крайний север туда где испокон веков жил король ночи зимы и страха. Лефевр хотел занять его место, нас сделать помощниками, а потом и придворными. "И ты, каков!» — возмутилась, птичка? Что же он хотел свергнуть северного тролля и сделаться королем?» А что ты так переживаешь за короля троллей? Не родственница ли ты ему?" пошутил Лилля. Вот еще». Просто это странно, если королем северных троллей станет какой-то пришлый лефебр, проворчала птичка. Мы, продолжала подснежница, конечно, отказались. нам надо было следить, чтобы весна приходила вовремя, чтобы зима не задерживалась, и вообще не место нам подснежникам среди троллей. Тогда он рассверпел, как сейчас помню вздрогнул подснежник. Глаза его становились то синими, то зелеными, то лиловыми, то красными. Это значит, тролль был разгневан не на шутку. Он вынул из кармана черный камень, три раза дунул на него и сказал: "Когда-нибудь солнце закончится, и я назовусь королём. Тогда вы придете ко мне" потому что у вас не останется занятий ни на земле, ни под землей. Но я не услышу ваших просьб, потому что вы станете старыми, немощными, а голоса ваши такими тихими, что только сова услышит их. Отныне год за годом силы будут покидать вас, и недолго ждать, когда я зайду на трон, а вы сделайте стариками это моё прощальное слово так он сказал и ушёл больше мы о нем не слышали